Глава 18. Настя Хитосхан вырвал блок, располагавшийся на его груди, и, судя по скорости и простоте данного действия, он давно готовился его выполнить. Устройство тут же влетело в стену, разделяясь на составляющие, которые при желании можно было легко собрать воедино. «Ну и что мне с тобой делать?» — спросила Анастасия, заглядывая внутрь комнаты шара, внутри которой находились два изрешеченных тела, а когда-то отполированные стены своей неровной пористой поверхностью стали похожи на песчаник. — Давай ты решишь это потом, — ответил Сил, оглядываясь. — А сейчас нам нужно бежать к переходу. «Излучатели сломаны. Ни у тебя, ни у меня их нет. Скоро дикие будут пробовать на нас охотиться». «Угу», — спокойно ответила она, изучая помещение. «Устройство», — обратил внимание пионер. «Оно уцелело. Его стоит изучить». «Как скажешь». Девушка спрыгнула с уходящего в центр мостика и, спустившись к трупам, взяла устройство, собранное из сотен кубиков. На нем, как ни странно, не было никаких признаков деформации, лишь пятна крови механиков. Экзоскелеты хитосханов, так же, как и их владельцы, были выведены из строя. «Не забывайте, что эти мрази!» — затараторил Сил. Установили заряды, которые скоро прекратят подачу энергии в данное гнездо, и все жилища окажутся во мраке. «Любите вы все взрывать. Мне казалось, ты совсем не против их действий. Я бы даже сказал, что он их поощрял», — добавил пионер. «Я боялся за свою жизнь. Повезло, что в суматохе я сдернул блок контроля», — стал оправдываться тот. «И то это только потому, что мой костюм был подготовлен к удалению, и в нем подрезали нужные провода, иначе я... Вы бы сейчас разговаривали со множеством моих кусков. Сомневаюсь, конечно, что я бы вам ответил. Кстати, почему ты до сих пор цела?» Он посмотрел на Анастасию. «Настенька», — произнес пионер, вышедший в общий зал девушки. Полагаю, тебе лучше снять твой парадный костюм. Я, конечно, блокирую все сигналы, но, как говорится, бережёного. Есть, капитан. Она без промедления сбросила с себя все составляющие скафандра. Странная защита. Вроде обычный комбинезон с верхом и шлемом, а склеивается и становится полностью герметичным и практически звуконепроницаемым. «Мы далеко продвинулись в управлении магнитными металлами». «Боюсь, без динамиков в ее шлеме Анастасия не сможет тебя слышать», произнес пионер, и туземец открыл прозрачное забрало. «Мы далеко продвинулись в управлении магнитными металлами», повторил сил, словно желая уйти в любую другую тему, кроме как обсуждения его причастности к происходящему. «Все, двигаем!» Девушка положила устройство хитосханов на спину металлопластиковой собаки, и пионер тут же примагнитил его. «У меня несколько вопросов», — робко произнес Селихив минут через десять пути. «О, если бы ты знал, сколько у нас вопросов», — ответил пионер. «Только спрашивать без толку. Главный ответ мне известен. Настя, впереди группа агрессивно настроенных местных». Настя молча снизила мощность напульсника до минимума и сделала три выстрела. «Доходчиво», — резюмировал гаджет. Уцелевшие лягушки потащили пострадавших, быстро и почти не оглядываясь. И причем тут змеи? Жабы они все. Не поверишь, не так давно я думала о том же. И все же не успокаивался Хитасхан. Как тебе удалось нейтрализовать нейростимулятор? Странное определение вещества, призванного отключить нервную систему. Пионер остановился. «Во второй двери слева прячется кто-то с чем-то весьма объемным в руках. Советую». Настя выстрелила в указанную точку и произнесла. «Я представляю, как вы удивитесь, узнав о других наших модификациях. Но скажу так, пытаться травить нас не имеет никакого смысла». «Вас или тебя?» «Ну уж нет», — возразил пионер. «Давай играть вместе, пока есть такая возможность». «Что там с зарядами? Зачем вырубать этим бедолагам электричество?» «Во-первых, экономия. Все подземные города и поселения, как бы это удивительно ни звучало...» «Не раздумывая, ответил Селихив. Питаются от единого источника. И хоть многие считают его неиссякаемым, радост считает, что нам все же нужно начинать экономить». Вдобавок ко всему, это рычаг, как выгнать диких на поверхность. «Зачем?» «Чтобы они приспособились, конечно. Следуя по твоим правилам программа, следующий вопрос задаю я. Почему взрывчатка на ее груди не сработала?» «Это легко», — довольно ответил пионер. «Я сканировал, изучал обмен данными между программами ваших костюмов и довольно скоро вычислил их. «Запросил доступ к нужному потоку для возможности говорить с вами, но сам взял немного больше. Ты постоянно предупреждал Настю об опасности, таящейся в устройстве на груди». «Только поэтому ты до сих пор жив, если интересно», – перебила гаджет девушка. «Обмен информации происходит с помощью третьей стороны, полагаю, центральной сети», – продолжил пионер. От нее приходили информационные сообщения, которые я уже мог спокойно блокировать, но не делал этого, чтобы не вызывать подозрения. Мне нужно было поймать команду. И это была команда на выполнение инъекции. Далее весьма несложные вычисления и связь оборвана. Дай они первой команду на детонацию, было бы хуже. Твой костюм, кстати, тоже пытались взорвать, но я не мог позволить им сделать это». «Итак, поведай мне, пожалуйста, спасенная мной тушка, как вы добились такой деградации общества и, опять же, зачем?» «Все дело в паразитах», — спокойно ответил тот. «Возможно, вы видели их в момент прилета». «Гребни на головах», — уточнила Настя. «Да, верно. Они кровососущие, выделяют токсин». «Под его длительным воздействием существо теряет разум. Постепенно, разумеется». «Они же видят их. Почему не избавляются?» «О, это не так просто сделать. Без специального оборудования паразита можно снять лишь с куском черепа, а такое увечье необратимо ведет к гибели носителя», — ответил Селихив. «Не понимаю, какой в этом смысл?» — спросил пионер. «Дело в том, что гребни, как правильно подметила Настя, размножаются в воде, будучи размером не больше фаланги пальца. После их способность к размножению утрачивается. Возьми тысячу жителей, зарази их, отсели». Хитасха напомнился и, посмотрев на девушку, идущую сбоку, задумался. «Это ужасно, но радосту нужны неподданные. Ему нужны те, кто ему поклоняется». «Безвольное послушное стадо. Выселенная группа пытается выживать, создает гнездо или клуб, пытаются продолжить жизнь, но к тому моменту, как рождаются их дети, они едва ли могут писать или читать, и следующее поколение, увидев бывших соратников своих родителей, примут их за богов». «Все равно не понимаю, какой в этом смысл». Девушка свела брови и с отвращением посмотрела на туземца. «Вам же покорились пути к другим звездам. Зачем так?» «А почему нет?» — пожал плечом тот. «Немного вещей приносят Хитосханам удовольствие. Достижение цели, азарт в выполнении того или иного замысла — одна из этих радостей». А будет цель, к примеру, завоевать галактику или уничтожить гнездо насекомых, неважно». «Да, я помню», — отреагировала Настя. «Пожрать одно из удовольствий, причем, как ты выразился, разумных». «Нет», — остановившись, повысил голос Селихив. «Вернее, да, они жрут себе подобных, считая это высшим блаженством, но я... я всегда был против этого». И именно я собирался оборвать жизнь Радоста и всех его выродков, воспитанных по заветам папаши. И у меня хватает поддержки выполнить задуманное, но ваш прилет. Увидев вас, я потерял бдительность, где-то прокололся, и теперь он догадывается. Создатели, вы даже не представляете, на какие мерзости способен протектор и его окружение» они продолжили изыскание высших хитосхан брызнул слюной от волнения и напряжения они отбирали слабых самок если вы не знаете самые болезненные самые плодовитые и отправляли их для блага великого дела в резервацию впрочем они и сейчас их отбирают и что там уточнил пионер несложно догадаться ответил Хитосхан. «Мерзость! Учитывая сотни, если не тысячи экземпляров живых существ, собранных там, наше поселение намного больше, чем вам могло показаться. И да, вы правы. У нас был открыт путь в ночное небо, освещенное миллионами звезд, но мы выбрали копать вниз, а не лететь вверх. Правда, не все. Или я уже говорил...» «Многие улетели. С боем забрали дочерей и матерей и улетели. К сожалению, мне неизвестна их дальнейшая судьба. Возможно, их корабли превратились в пыль». «Один хрен лучше, чем ваше общество», — ответила Настя. «Слышь, пионер, а тебе не кажется, что Майя нас немножко обманула? Она обещала нам высокоразвитую, технологически продвинутую цивилизацию, а мы получили это». «Это немножко мягко сказано», — согласился тот. Лев. «Эй, двое из ларца!» — произнес парень, валяясь на надувном спальном месте. «У вас выпить не найдется? Водка, вино, пиво, может, ну или спирт. Сами разбавим, не гордые». Ворх одобрительно покивал данному вопросу и с надеждой повернулся к механикам. «Это пойло для самок». — ответил первый оранжевый, сидевший у стола. «Не говори так!» — возразил второй, который, в отличие от напарника, снял с себя экзоскелет, части которого теперь, как огромная разобранная детская кукла, лежали рядом со спальным местом, а ручки отдельно, ножки отдельно. «Чего это не говорить?» — возразил первый. «Потому как сам протектор может позволить себе данный напиток?» «Да». Тот с опаской опустил взгляд к устройству на груди. «Не знал!» «На то он и протектор, чтобы решать, что правильно, а что нет». «И то верно». Лев взглянул на разочарованного бородача и перевернулся на бок, уловив запах духов его сороки. Это странно, так как она явно не прикасалась к духам после того, как обрела новое тело. Странная все-таки штука память. Впечатлительная. Они спали, ели, занимались ровно теми же делами, что и их товарищи, отправившиеся в каком-то ином направлении. Единственное отличие, что с ними не было любившего болтать сили Хифа, и местные механики оказались менее азартными. К окончанию четвертых земных суток дверь открылась, и в этот момент Лев спал. Ворх разбудил его, неся благую весть, но инженер не спешил просыпаться. Ему хотелось, чтобы переход затянулся еще на пару часиков, по одному на каждый глаз. «Противника здесь не будет!» — обратился к ним первый Хитосхан. «Но категорически не рекомендую нарушать целостность костюмов. Если вдруг это случится...» Он протянул им устройство, похожее на крупную, сантиметров в пятнадцать, шайбу с ручкой. Вторую он взял и, приложив чистой плоскостью к костюму Ворха, нажал неприметную кнопку. Когда он убрал устройство, на скафандре здоровяка осталась тонкая заплатка, намертво впитавшаяся в ткань. «Смысл понятен. Оружие не понадобится», — ответил бородач, отставляя копье к стене, и ко льву пришло осознание, что доспать у него не выйдет. «Крепится на поясе», — добавил Хитосхан. «Где крепость?» — спросил парень, не проснувшимся, непривычно низким голосом. «Двигайтесь за нами». «Примерно через четверть мерцания. Чуть больше часа, по-вашему. Мы разделимся», — ответил второй оранжевый. «Мы займемся своими делами, вы своими. Встретимся здесь, у перехода, и...» «Огромная просьба, не задерживайтесь. Здесь очень неприятные сквозняки, которые в пиковые моменты могут сжечь электронику. А это чревато. Связи с гнездом нет. Связаться друг с другом также не выйдет» здесь очень сильные помехи отойдем друг от друга на пару десятков шагов и все мы не мы друг для друга пять минут ответил лев направляясь в уборную отолью одеваюсь и двигаем пустые стены широченных коридоров тянулись километрами и лев стал сомневаться найдут ли они обратный путь ворх ты дорогу запомнил спросил парень пытаясь найти на очередных стенах хоть малейшее отличие — Запомнил, — спокойно ответил тот. — Ни одного указателя или даже перегоревшего фонаря. Ничего запоминающегося, словно ходим по кругу. — Так и есть, — ответил Ворх, спокойно следуя за оранжевыми. — Мы медленно поднимаемся к поверхности. — Мне показалось, чаще идем вниз. — Показалось. Добравшись до очередной развилки, как и предупреждал механик, их пути разошлись, и далее они проследовали вдвоем, следуя переданным Ворху инструкциям. Еще почти через час они оказались в небольшом зале. В стене зала был аккуратно вырезан проход, а просторная пещера, прокопанная в грунте, была укреплена листами железа, удерживаемыми горизонтальными и вертикальными распорками. «Могли бы чуть шире тоннель прокопать». — проговорил здоровяк, боком проходя очередные подпорки. — Радует, что осталось немного. — Ты видел? — спросил парень, остановившись, пытаясь лучом фонаря выхватить движущийся объект. — Да, здоровенная крыса. Видать, здесь она под защитой крепости. — А питается камнями той же крепости? — неуверенно спросил юноша. Прорытый тоннель окончился, и лев с товарищем оказались в знакомом коридоре. Точно в таком проходе жил мясодер. Здесь же зверь был намного меньше. Рыжая шерсть блеснула в свете фонарей и скользнула за приоткрытую дверь. Они подошли к двери. На удивление, Таня оказала сопротивление. Пройдя в нее, гости очутились в комнате в форме идеального куба. «Она устала», — печально произнес ворх, прикасаясь ладонями к стенам, пытаясь сквозь перчатки ощупать идеально подогнанные блоки. «Крепость!» — позвал лев, не сильно повышая голос, рассматривая несуразного исхудавшего кота, изо всех сил пытавшегося испугать непрошенных гостей своим шипением. «Ты не сказитель и не имеешь права ко мне обращаться!» — прозвучал голос, совсем не похожий на голос Майи, выше, но жестче. «А тебя, ворх из сколовений, я рада ощущать!» «Что они с тобой сотворили?» — спросил здоровяк, и льву показалось, что на щеке бородача заблестела слеза. «Оковы жестокие, смерть лишь несущие, но не стоит горевать. Все, что смогла, я для блага высшего выполнила». «Мы пришли к тебе за помощью», — произнес лев, пытаясь подобрать слова. Он никак не ожидал найти здесь пирамиду в здравии, и тем более не знал, как уговорить ее отдать им свою жизнь, пусть теперь и бесполезную. «Майя, пирамида, на которой мы прибыли сюда, отправила нас...» «Как ты сестру мою назвал?» — перебила гостья она. «Майя» — это аббревиатура от «Ментального автономного ядра». «Красиво! Тогда все мы маями являемся, только это ложь, я так думаю. Имена крепостям запрещено брать». «Скажи, что здесь произошло?» — спросил ворх. «Мы на помощь созданиям прибыли, которых хозяева большим успехом считали», — спокойно ответила та. «Они устроили долгую зиму и долгую ночь. Одно говорили, второе творили. Зря на долготворение свои мы оставили. Так создатели заключили. Хитосханы против воли пошли, уничтожить хозяев решили и ядра крепостей отобрать». Я славный отпор дала, но в ловушку попала. О судьбе моих сказителей, увы, не знаю ничего. Думаю, вы подосланы кожами, мерзкие создания управлять иными научились. Я случай с высшими такой помню». «Это не так», — тихо произнес ворх. «Ты сможешь с нашей крепостью связаться? Почему-то мой браслет перестал работать, когда мы выполнили переход. Но, может, он поможет тебе?» «Нет, оковы. Они сжимают не только меня, но и огромную область оскверняют», — звучал приятный голос, но в нем появилась некая угроза. «За визит ваш вам я благодарна, но словам вашим не верю. Теперь вы должны меня покинуть. Мне нужно силы беречь, создателей дожидаясь». «Но мы...» — повысил голос лев, и ворх схватил его за предплечье. «Прости нас» произнес здоровяк, увлекая юношу за собой. «Мне жаль, что все так, и если случится, что ты не дождешься, знай, я видел твою красоту, мой народ никогда ее не забудет». «Не забудет, что ход ко мне вам закрыт, особенно если учитывать», смягчаясь, произнесло ядро, и Пушистый проводил их злобным рычанием. «Зря», — произнес землянин сразу же, как они покинули коридор крепости. Нужно было пытаться договориться. Если это сработало с Майей, могло сработать и здесь. Она слаба, но не бессильна, — ответил Ворх, и голос его был наполнен грустью. Она была готова выплеснуть на нас свою злость. Я спас нас. Больше нам здесь нечего делать. Обратно они тоже шли молча. Лев хотел возразить, предложить вернуться, но он не возразил и не предложил. Они сделали все, что было в их силах. Искали, проверили, во всяком случае, там, где можно было проверить. Вся надежда ложилась на Настю и пионера. А им теперь нужно просто отправиться к цели, к давно понятной, желанной цели. «Слушай», — обратился он к здоровяку. «А что насчет перехода?» «А что с ним?» Ведь он тоже управляется ядром, и оно также подойдет для подпитки Майи». «Разумно», — ответил Ворх, оглядываясь. «Только есть пара моментов. Ядро живо, и причинять вред божеству, пусть и забывшему себя, я не намерен. К тому же найти его будет сложно. Оно может быть где угодно». «Скажи просто, что не хочешь искать», — буркнул Лев. «А по-твоему, оставлять их здесь, на планете этих уродов, это правильно?» «Нет. Но и смерти я им не желаю». Они вышли на финишную прямую, и Лев увидел, как один оранжевый пытается помочь второму, костюм которого стал наполовину серым от заплаток. Первый безуспешно пытался ладонями закрывать отверстие на боку пострадавшего. Человек бросился на помощь, вспомнив о шайбе на поясе и, сняв ее на ходу, принялся латать тканевый покров экзоскелета. «Что произошло?» — спросил он, весьма удачно справившись с установкой нескольких заплаток. «Мы уже возвращались назад, когда на нас напали», — ответил Хитасхан и извлек из отсека что-то напоминающее батончик, запечатанный в плотную герметичную обертку. «Съешь еще один. Сейчас вставлю в приемник». «У меня уже передоз», — тихо ответил второй. Крупная ладонь легла на шлем уцелевшего и резким рывком впечатала тот стеклом в стену, после чего повторила действие несколько раз. Усиливающий костюм не помог механику. Стекло разлетелось еще после первого удара. Два вторых пускали змеекожему кровь. «Что ты творишь?» — вскочил на ноги лев, глядя на здоровяка. «Мщу!» — спокойно ответил тот и ударом кулака отправил Хитасхана в нокаут после чего кулак приложился к стеклу второго, заставив разлететься десятками осколков. «Идем». Они вошли в комнату перехода. Ворх хотел отдать команду к возвращению, но Лев, бросив шайбу для ремонта скафандров и подобранное антирадиационное вещество на пол, произнес. «Стой! Нужно избавиться от костюмов!» Здоровяк с интересом посмотрел на парня, словно требуя продолжения. «Эти устройства!» Уверен, они записали все, что происходило здесь, и как только мы вернемся, информация станет общеизвестной. «Думалка работает, хвалю», — ответил Бородач и, сняв с себя выданное одеяние, выбросил его за плотный, налитый синевой барьер. «Так-то лучше», — произнес юноша и, выполнив те же действия, скомандовал. «Возвращай нас». Когда они вернулись и дверь помещения открылась, лев сидел за столом, спросонья жуя брикет какого-то безвкусного съесного. Он увидел освободившийся проем, как ворх, взяв копье, шагнул в него, и как на него сверху обрушилось что-то вроде металлической сети, прижимая здоровяка к полу, не давая даже шанса на сопротивление. Спокойно откусив еще один кусочек, парень положил ладони на затылок, развел локти в стороны и шагнул следом за товарищем.